Глава 18. Ровно в семь часов тридцать минут Вита появился в вестибюле гостиницы в сопровождении своего четвероногого друга. Луиза обрадовалась, что он прихватил с собой лабрадора, который в случае чего всегда поможет разрядить обстановку. Она предчувствовала, что вечер предстоит волнующий, если не сказать нервный, зная, что Аннабель, которая всегда хорошо одевалась, обязательно будет в каком-нибудь элегантном наряде, Луиза еще раз призвала на помощь проверенное платье от Диор из благотворительного магазина и надела купленные в Турине туфли на каблуках. Последнюю минуту даже зачесала наверх волосы, чтобы не ударить в грязь лицом перед Аннабель, убеждала она себя, хотя в глубине души и понимала, что дело не в ней. Вита зашел в ресторан, и как только Лео заметил Луизу, так и припустил к ней, а та, наученная опытом, начала опускаться на корточки. На улице было, к счастью, сухо и не очень грязно, Но Луизе все равно не хотелось, чтобы и лапы радостного пса возили по красивому чистому платью. Однако на этот раз хитрых маневров предпринимать не пришлось. Раздался на удивление властный голос Вита. «Лео, фу! Ко мне! Сидеть!» Как ни странно, Лео повиновался сразу, что произвело на Луизу глубокое впечатление. Она выпрямилась и сама подошла поприветствовать пса, который уже чинно сидел рядом с хозяином, Только хвост возбуждённо метался из стороны в сторону. «Чао, Белла», — сказала она, обращаясь к Лево. Впрочем, те же слова она могла отнести к его хозяину, который сегодня выглядел решительно «Белла» в свежевыглаженной светло-серой хлопчатобумажной рубашке и легких летних брюках. Вдобавок Вита побрился. Луиза впервые видела его без на щеках и подбородке и даже серьезно задумалась, какой именно вариант делает его образ более соблазнительным. Она погладила Лео и подняла голову. «И вам добрый вечер, Вита. Неужели вы все-таки ходили с Лео на занятия по дрессировке? Как четко он выполнил команду!» На слегка забытом лице профессора проступила слабая улыбка, и Луиза сразу воспрянула духом. Это был маленький, но очень важный знак. «Да нет, что вы, никаких уроков. Просто я стараюсь быть несколько более убедительным». Он пробежал взглядом по ее фигуре, и Луизе пришлось приложить немалые усилия, чтобы на щеках снова не вспыхнул румянец. «Выглядите Луиза просто потрясающе. Никогда прежде не видел вас с высокой прической, и вы с ней такая...» Он запнулся, ища точное выражение, и тут послышался голос Анабель. «Добрый вечер!» Или уместнее будет сказать Бонне, сэра!» Ее голос привлек внимание Лео, который тут же вскочил, готовый броситься вперед и восторженно поприветствовать нового человека — Но Вита был на чеку, он схватил лабрадора за ошейник, и стильное голубое платье Анабель от собачьих лап не пострадало. Луиза не сомневалась, что к созданию этого чуда приложил руку знаменитый дизайнер. «Лео, фу! Я уже говорил и повторяю, никаких прыжков!» Вита подвел пса к Аннабель. она приласкала его, а потом закинула обе руки на шею хозяину. «Я так рада, что ты пришел, Вита!» «Мы очень давно не виделись, надо хоть немного наверстать упущенное». «О двух таких прекрасных собеседницах можно только мечтать», — галантно ответил Вита. Луиза рада была слышать столь лестные слова, и ей даже почудилось, что на несколько секунд появился прежний жизнерадостный Вита, которого все так любили. Луиза теперь только ждала, когда к Вита хоть на мгновение вернутся тепло и счастье, и ловила себя на том, что хочет стереть хмурое выражение с его лица, и сделать его дни как можно веселее, чтобы он улыбался открыто и много. Но, увы, сейчас, едва появившись, оживление в его глазах сразу погасло. Они прошли в дальний угол, где колладжера приготовил для них столик, подальше от полудесятка уже занятых столов. Сделал ли он это для того, чтобы никто не мешал им, или чтобы никому не помешали они, мало ли, вдруг у кого-то из посетителей аллергия на собак, было неясно, но Луиза про себя похвалила его за профессионализм. Каладжиро с Витой по-братски обнялись, и это подтвердило слова Вита о том, что он считает работников гостиницы почти родственниками. «Чао, Вита, ты сегодня прям как колючка среди прекрасных роз. Везет же некоторым. Чао, Коладжера. Чем нас сегодня порадует Луиджина?» Последовало короткое обсуждение. Меню им не потребовалось, и было решено, что все начнут с набора антипасти, который Луиджина теперь называл Пимонская ассорти, а затем подадут криспелле. Свернутые в трубочку блины, начиненные сыром рикотта, шпинатом, ветчиной и сыром фонтина, были одним из фирменных блюд луджина и, по-видимому, одним из любимых кушней Вита. После этого Вита и Луиза попросили принести жареного кролика, а Аннабель решила попробовать вареной говядины с соусом, который на местном диалекте назывался «багнет». Каладжеро сообщил, что такой соус делается из мелко нарезанной петрушки, каперсов, сваренного вкрутую и размятого яйца и чеснока. Это традиционная пьемонская приправа, которую обязательно нужно попробовать. И Луиза попросила ей дать немного кролику. Каладжеро ушел, и тогда Вита объяснил свой выбор. «Я рос с отцом и дедушкой, которые управляли гостиницей, поэтому часто ел тут. Кормили меня обычно на кухне задним столом с Луидженой и его женой, Она помогала ему готовить. Вместе с Доминикой они заменили мне мать. Я мог есть почти все, что душе угодно, но больше всего любил. креспелли и крольчатину. «Кролик мне не очень нравится», — ставила она быль. «Но вот этих блинчиков попробовать уже не терпится». Бутылку на стол поставили без этикетки. Молодое вино от Эрнеста, который попросил колладжера предупредить, что оно еще не успело набрать полную силу. Тем не менее, все дружно согласились, что вино превосходное — И Луиза была рада, что и Аннабель похвалила его. «Потрясающе!» — сказала она. «Так именно это вино и станет фирменным». Скорее всего. Луиза достала из сумки сложенный листок бумаги. «Раз уж вы оба здесь, я бы хотела услышать ваше мнение. У меня тут несколько вариантов новой этикетки с логотипом компании и названием гостиницы, который вам больше нравится, если нравится вообще». Решение было принято быстро. Все согласились, что лучший эскиз пером и тушью с изображением гостиницы и надписью сверху «Барбера Дель Гранд Отель». Луиза не могла нарадоваться, глядя, как оживился Вита, и делала все, чтобы поддерживать в нем этот настрой и дальше во время ужина. Однако через полчаса, когда они уже покончили закусками, Анабель затронула тему, которую они тщательно избегали. «Ну как ты, Вита? Я так рада тебя видеть! Молодец, что выбрался к нам!» «Ну что, все уже позади, ты снова радуешься жизни». Увидев, что он бросил быстрый взгляд на Луизу, она добавила. «Я рассказала Луизе про Августу». Вита сразу помрачнела и опустила глаза, и Луиза подумала, что должна что-то сказать. «Вита очень очень соболезненная Наверное, это было ужасно». Ответа пришлось ждать почти минуту. «Да, это было и в самом деле ужасно». Он взял бокал и глотнул вина. «Конечно, прошло много времени». Но есть вещи, которые не забываются. Аннабель взяла его за руку. «Да, никогда не забуду тот страшный день, когда узнала об этом. Но жизнь должна продолжаться. Здорово, что у тебя хорошая работа в Туринском университете. Рада, что тебе удалось начать все сначала». Он кивнул, но и на сей раз ответил не сразу. «Да, это было непросто». «Могу себе представить. О, Вита, мне так тебя жалко». «Да», — подумала Луиза, — «если разговаривать подобным тоном, настроение у него вряд ли поднимется». Ей захотелось оживить мрачную атмосферу, но Луиза сразу отказалась от этой идеи. Она плохо знает обоих, и лучше пока не вмешиваться. Природное чутье так и подталкивало ее «встань, подойди к нему, обними, пусть почувствует теплую поддержку», но она заставила себя просто сидеть и наблюдать. Последовала еще одна долгая пауза, потом Вита наконец оторвал глаза от бокала — Его взгляд встретился с взглядом Луизы, и она увидела, что Вита охватили эмоции, которые вот-вот выльются на поверхность. «Я хочу задать вам обеим интимный вопрос», — сказал он. «Вы когда-нибудь в жизни любили?» «Я имею в виду по-настоящему». Сто личный вопрос застиг Луизу врасплох, и она ждала, что скажет Аннабель. То, что Аннабель ответила, и особенно то, о чем она умолчала, Луизу заинтриговало. «Да, думаю, я любила. Вернее, люблю». «Думаешь, что любишь или любишь на самом деле?» — хрипло спросил Вита. Аннабель несколько секунд молчала. «Да, люблю», — нерешительно проговорила она. «Ну, в общем, почти уверена в этом». Она бросила быстрый взгляд на Луизу. «Ну а вы, Луиза, что скажете? Вы любили своего парня до того, как у вас все полетело к черту?» Луиза никак не смогла совладать с собой и густо покраснела. Думала, что любила, но сейчас уже не очень уверена. И вовсе не из-за того, как именно у нас все закончилось. «А как все закончилось?» — спросила она быль Она сделала большой глоток вина, и Луиза последовала ее примеру. Луизе казалось еще немного, и она не выдержит напора чувства расплачется. Я застала его в постели с другой женщиной. «О, Боже милостивый! Как это ужасно!» Она Набель выглядела потрясенной. Да, это было ужасно, но, если честно, теперь я понимаю, что не любила его так, как своего университетского парня много лет назад. А с ним что произошло? Уехал в Америку, предпочел не меня карьеру. Ей очень хотелось поскорее закрыть тему своих сердечных ран 12-летней давности. Луиза повернулась к Виту. «А почему вы спрашиваете?» «Просто интересно. Существует много разных уровней привязанности к человеку. От увлеченности к страсти и затем к одержимости. Но любовь бывает только одна. Во всяком случае, я так считаю. Она неразделима ни на какие уровни, она абсолютно. Любовь есть любовь, и больше ничего. Он проговорил это таким голосом, что под столом послышалось шевеление. Появилась собачья голова. Большие карие глаза Лео стремились на хозяина. А на ногу Вита в знак поддержки легла крупная мохнатая лапа. Вита не улыбнулся, на выражение его лица несколько смягчилось. «Если ты когда-нибудь любил...» — продолжил он. «То знаешь, что больше в жизни ничего подобного уже не будет». Он поднял голову и одновременно погладил пса. «Сейчас у меня все хорошо. По крайней мере, физически я здоров. Но я прекрасно понимаю, что возможности полюбить мне больше не представятся. Я знаю, что такое истинная любовь. Любовь — это настоящее чудо на земле» но считаю, что повториться она не может. «Ох, Вита!» — сказала Аннабель, продолжая сжимать его руку. «Ты не должен так думать. Да, ты любил, ты потерял возлюбленную, но это вовсе не означает, что ты не сможешь полюбить снова». «Позволь мне согласиться с тобой». Вита глубоко вздохнул. «Но послушай, у меня действительно все хорошо. Карьера идет в гору, денег в банке хватает. Лучше в мире друг положил морду мне на колено». Я в компании двух прекрасных женщин. Так что на твой первоначальный вопрос отвечу так. Все хорошо. Ничего больше вытащить из него так и не удалось. Аннабель постепенно перевела разговор на их общих друзей, мероприятия, где оба бывали, события из прошлого. Луи заслушала, но в голове у нее вертелись его слова о настоящей любви, о том, что она в его жизни случилась, и он знает, что больше такое не повторится. В этом было нечто в высшей степени безнадежно печальное. «Конечно, для него самого, но, возможно, лишь возможно. Для нее тоже». Было уже почти десять часов, когда Вита встал, извинился и указал на своего четвероногого друга. Настало, мол, время прогулки. Лео лежал, растянувшийся ног Луиза, шумно похрапывал и уж точно не производил впечатление существа, которому позарез нужна прогулка. Но Луиза уже успел достаточно хорошо изучить Вита, чтобы понять, это ему не терпится уйти». Ему хочется побыть одному. Анабель тоже встала, обняла его и расцеловала в обе щеки. Луиза не устояла и сделала то же самое. Если Вита и удивился, то виду не подал. Просто едва заметно улыбнулся в ответ и вместе с собакой был таков. Луиза и Анабель снова сели за столик и переглянулись. Первой заговорила Анабель. Не знаю, как вы, но я бы выпила еще кофе, а может и чего покрепче. Тут найдется как раз то, что нужно. Луиза подозвала Грациеллу и попросила принести два эспрессо и два бокала граппы. Как только Грациелла отошла, быль вскинула брови. «Граппа? Разве она не слишком крепкая? Всегда считала, что эта штука напрочь сносит голову». Луиза улыбнулась. «Я тоже раньше так думала. Да вообще Граппа голову сносит, но только не граппа дель Гранд-Отель. Эрнесто гонит ее сам, по старинному рецепту. Он показывал мне, как это происходит». Медные трубочки, котелки. Смотришь на него в деле, не дать не взять, средневековый алхимик колдует. Попробуйте, посмотрим, что скажете. Они выпили кофе и пригубили Граппе. Анабель без всяких оговорок тут же ее одобрила. Говорить Авито женщины старательно избегали. Немного обсудили работу, а потом Анабель повернула беседу в другое русло. Граппа Дель Гранд Отель сделала свое дело, развязав ей язык. Луиза. Вдруг произнесла Аннабель. «Можно я задам вам один вопрос?» «Можно, конечно». «Сколько вам лет?» «Тридцать два. Скоро исполнится тридцать три». Удивившись, ответила Луиза. «А почему вы спросили?» «Да все думаю про ваши слова о том, что вы решили с мужчинами сделать перерыв». Аннабель глотнула еще немного граппы. «Понимаете, у меня тоже перерыв, только уже давно. Вся моя жизнь — это работа. Серьезно». Что ж, ситуация Луизе вполне знакомая. У меня то же самое. А ведь мне уже 36, и кажется, самое время что-то менять. Надеюсь, вы не собираетесь уходить из компании. Это была бы серьезная утрата и для Джозефа, и для всех нас. Спасибо на добром слове, Луиза. Но нет, менять работу я не собираюсь. Думаю, что пора бы уже завести кого-нибудь. Хотите сказать, что у вас уже кто-то есть на примете? Тот самый человек, которого вы думаете, что любите. «Да, правда, тут и кроется главная заковыка». Она бы еще раз хлебнула граппы, а Луиза заметила, что на лице и в голосе собеседницы проявилась совершенно несвойственная ей неуверенность. «Не хотите сказать, в чем именно заковыка?» «Понимаете, это человек, с которым я работаю, он мне очень нравится, и я страшно боюсь, а вдруг, если я во всем признаюсь, окажется, что он ко мне совершенно равнодушен». Выйдет большой конфуз. Теперь Граб поглотнула Луиза. Она описала положение дел почти такими же словами, что и Джозеф, когда говорил о чувствах к некой неназванной женщине. Увидев эту параллель, Луиза вдруг поняла, как все может обстоять на самом деле. Джозеф ведь не намекал именно на нее, Луизу. Он всегда говорил о ком-то в третьем лице. И, конечно, быль была гораздо более логичным и подходящим для него объектом. Луиза очень заглупила, предположив, что мысли Джозефа заняты именно ею. Она глотнула еще грапы, запила ее кофе и подождала, пока жидкость достигнет желудка. Наконец, она взяла быка за рога. «Я сейчас задам вопрос. Если не хотите, не отвечайте, а если ответите, обещаю, об этом не узнает ни одна живая душа. Вы говорите о... Джозефе?» Она были испугана, огляделась, словно опасаясь, что их подслушивают. «Да, о нем. но умоляю. Ни слова ему или кому-то еще. Обещаю». Луиза мягко сжала ей руку. «В обмен на откровенность открою вам секрет. Когда Джозеф приезжал сюда, у нас с ним был разговор. Анабель сразу выпрямилась и обратилась вслух. Он сказал в точности то же, что и вы. Ему, мол, очень нравится одна женщина на работе. Он даже практически признал, что это любовь с первого взгляда». Но у него не хватает смелости с ней объясниться, потому что он очень боится ее потерять, если у нее ответных чувств нет. Тогда я не знала, кого он имеет в виду, но сейчас, конечно, вещи становятся на свои места. Все более убеждаясь в своей правоте, Луиза заглянула Анабель в глаза. «Очень вероятно, что Джозеф имел в виду вас. У нас в компании полно женщин, многие моложе и куда более привлекательны, чем я». Луиза понимала, что Анабель сказала это нарочно, чтобы не делать поспешных выводов или питать несбыточных надежд. «Позвольте не согласиться. Вы очень привлекательная женщина. Серьезно, я всегда так про вас думала. Безукоризненно одеваетесь. А за то, чтобы иметь такие волосы, как у вас, я готова зарезать кого угодно. Знаю, что в компании все вами восхищаются. У вас так много достоинств. Чем больше я размышляю над этим, тем больше убеждаюсь. Джозеф говорил мне именно про вас. Чтобы дать Анабель время все обдумать... Луиза замолчала и сделала намеренно медленный глоток кофе, но ей было очень интересно, что творится у Анабель в голове. Самой Луизе все сильнее казалось, Джозеф действительно говорил про свою заместительницу, и она очень надеялась, что все именно так. Тогда не только Анабель была бы счастлива, но и развеялись бы сомнения, которые мучили Луизу после того пресловутого ужина. Конечно, она не первая женщина в мире, которая неверно толкует слова мужчины, но оглядываясь назад, Луиза понимала, что должна была сообразить. Аннабель — куда более разумный и понятный вариант. Существовала лишь одна серьезная проблема. И эту проблему непреднамеренно создала она сама. Дело в том, Аннабель, что я дала Джозефу совет, тот самый, кстати, за который он попросил вас поблагодарить меня от его имени. Не торопиться и подождать, когда женщина сама сделает первый шаг. В общем, я все для вас только усложнила. «Если бы я предложила ему рискнуть, вы бы сейчас давно уже все знали». Аннабель покачала головой и даже слегка улыбнулась. «Нет, нет, не беспокойтесь, я бы на вашем месте дала такой же совет. Спасибо за все, что рассказали, обещая, что ни Джозеф, никто кто-то другой об этом никогда не узнает. Я еще не до конца уверена в том, что он интересуется именно мной. Другими словами, передо мной стоит та же дилемма, признаться ему или нет». «Прямо шекспировские страсти». «Я скажу вам кое-что еще, но только строго между нами. Управляющая гостиницей Доминика находится в точно такой же ситуации. Она влюблена в колладжера, Проговорила Луиза, понизив голос, и кивнула туда, где у входа на кухню, присматривая за посетителями, включая и их, тоже стоял Каладжера. Понимаете, она не может ему признаться, потому что боится испортить рабочие отношения, да и дружбу, которая продолжается уже больше четверти века». Тут к ним подошел сам Каладжера, спросить, не хотят ли они чего-нибудь еще. «Удовлетворены ли вы нашими кушаниями, сеньора?» спросил он, учтиво наклонив голову в сторону Анабыль. Он довольно отчетливо произнес это по-английски, и Луиза одобрительно ему подмигнула. «Ужин чудесный, Каладжера, ответила Анабыль. «Прошу вас поблагодарить от меня повара. Все было превосходно!» Она бросила быстрый взгляд на Луизу. «Не уверена, что остались силы подняться со стула», — добавила она в шутку. Как только Каладжеро ушел на кухню передать хорошие новости Луиджина, она быль устало посмотрела на Луизу. «Превосходная еда в прекрасной гостинице. Но что делать, я до сих пор не знаю», — слабо улыбаясь, сказала она. «Любовь — такая сложная штука».